Глава первая Пряно пахло травами и нагретой землёй. Сверху припекало, по ноге что-то ползло. Я открыла глаза и с удивлением обнаружила, что лежу в высокой траве, над головой ярко голубеет небо без единого облачка. Села, смахнула с ноги божью коровку, отдёрнула подол чего-то белого, балахонистого, смахивающего на бабушкину ночнушку. Перед глазами колыхалось под ветром поле, самое обычное поле, пёстрое, жужжащее, стрекочущее, с редкими кустами и лесом вдалеке. Я осторожно повернула голову и тут же увидела рядом незнакомого парня, на вид моего ровесника. Он сидел, облокотясь о колено рукой, и лениво жевал травинку. Высокий, скуластый, светловолосый. Летнее солнце словно запуталось среди пшеничных прядей. «Летнее?» «Но сейчас же зима. Так, откуда всё это? Трава, цветы и солнце?» «Где я?» — то ли спросила я у парня, то ли просто проговорила в пустоту. «А сама-то как думаешь?» — усмехнулся он, перекатывая травинку из одного уголка губ в другой. «Сама я думать сейчас, кажется, ничего не могла. У меня дико раскалывалась голова». да и всё тело ломило так, будто его пропустили через мясорубку. Птичьи трели из леса, стук дятла, жужжание шмелей и даже стрекот кузнечиков гудели в висках. Последнее, что я помню, — это огромная махина, которая сминает меня под своими колёсами и хлопья снега, летящие прямо в лицо. Но после такого оказываются в больнице, Или вообще нигде не оказываются, но уж точно не отправляются на цветущую лужайку. «Я попала под машину», — проговорила я неуверенно. «Точно?» — неизвестно чему обрадовался парень. «Раскатала по асфальту в лучшем виде. Сразу насмерть». Он улыбался, хотя повода для улыбок я тут не видела. «А нечего ходить в наушниках и на дороге, и по сторонам смотреть надо». «Там горел зелёный, кажется». Непонятно, зачем начала оправдываться я. «Может, и зелёный», — пожал плечами парень. «Да только у фуры тормоза отказали. Или ещё что-то сломалось. Ей по барабану было, какой там свет. Ладно, хватит болтать. Пошли быстрее, пока ты не вырубилась. Тащить тебя я не нанимался». Всё это было похоже на бред. «Так, значит, я умерла?» На меня наехала фура, и теперь я оказалась в странном месте и в странной одежде. Слишком много всего и сразу на меня свалилось. Это невозможно было ни удержать в голове, ни как-то разложить по полочкам. Меня хватило лишь на то, чтобы бестолково спросить. «Куда тащить? Не надо меня никуда тащить». «В твою комнату, конечно. Или ты на улице спать собралась?» Я нигде не собиралась спать. По крайней мере, до тех пор, пока не пойму, куда попало. «В мою комнату? У меня тут нет никаких комнат. Что вообще это за место?» «Место как место. Академия мёртвых душ». Он почему-то усмехнулся, с сожалением выплюнул травинку и поднялся на ноги. «И вообще, объяснять не моя забота. Моя забота — принять и отвезти в комнату. Там ты будешь дрыхнуть сутки, все заморыши сначала спят, не пугайся». А потом уже станет ясно, кто ты и куда. «Спать? Я совершенно не хочу спать», — сказала я уверенно. «И в комнату тоже не хочу». Впрочем, всё это я уже говорила на ходу, торопливо ступая по колючей траве босыми ногами вслед за светловолосым. «Это тебе только так кажется. Давай пошевеливайся». А я и так шла быстро, как могла. Каждый шаг отзывался болью во всём теле. Но всё же я успевала оглядываться по сторонам. И никакой академии или вообще чего-то похожего на здание я не видела. Только поле, кусты, да темнеющий неподалёку лес. Куда вообще меня ведёт подозрительный тип? Впрочем, этим вопросом следовало задаться раньше. Домик, маленький, бревенчатый, словно выткался в воздухе за ближайшим кустом. Секунду назад я его не видела. А теперь вот, стоит. Три окна. покатая крыша, сбоку крыльцо в несколько ступенек с перилами и козырьком над дверью. Сам же куст оброс колючками и бутонами, стал похож ни то на жасмин, ни то на шиповник. Рядом проявился ещё один и ещё. По кусту под каждое окно, а перед ними выросла скамейка, гладкая, деревянная, широкая. Я зажмурилась, поморгала. Всё это никуда не исчезло. Тем временем светловолосый поднялся на крыльцо, Завозился с дверью. И тут я почувствовала, что и правда хочу спать. Причём не просто хочу, а буквально падаю с ног. Я опустилась на скамейку, хотела сказать парню «погоди немного», но слова словно завязли у меня во рту, а сама я качнулась и упала на нагретые солнцем доски. «Ну, ёлки-палки!» — слышала я уже сквозь сон. Два шага не могла дойти. Тащи теперь её.